Самое ценное. Как ты считаешь, если я просто убью тебя, твоя женщина станет моей? Поинтересовался Цаньмо, не сводя жадных глаз с Лилианы. Он даже не скрывал, что она ему нравится. Лилиану эти тяжелые взгляды очень пугали, но она делала вид, что ничего не понимает. Только утром прикрепила кнут не Наталью а на запястье, на специальный браслет. Она бы и пистоль на пояс повесила, но Кьян не позволил. Сказал, что пусть о нем пока не знают. Катаяц задумчиво смотрел на генерала повстанцев и мысленно прикидывал, где его слабые места. Если придется драться, то без шуток. Цаньмо похож на быка, он тяжелый, широкоплечий и очень сильный. Такой раз ударит, и шансов подняться нет. Значит, его преимущество в скорости и ловкости. Значит, надо быть первым. А еще Цаньмо абсолютный прав шаг. Я научили драться обеими руками. Это тоже можно использовать. Ты, конечно, можешь меня убить, сказал Ли медленно и ровно, если тебе повезет. Только Лилиана под защитой Кириана Брайнга. Ты так хочешь с ним поссориться? То есть, как это Брайнга? Не понял Цаньмо. Разве она не внучка Аберлинга? А ты разве не знаешь, что жена Аберлинга сестра канцлера? Киан ли немного утрировал. Но по китайским законам родня они действительно довольно близкая. Ренегат нахмурился и вдруг заговорил по-голийски, чуть смягчая звуки. «Лилиана, я сильнее твоего мужа и буду императором. Ты красивая и знатная женщина. Разве не в твоем праве стать первой женщиной Катая? Стать той, к ногам которые будут падать ниц, великие воины. Я дам тебе все, что ты пожелаешь. Лучше шелкай жемчуг, золото и нефрит. Согласись быть моей». «Я жена Кьяна Ли», – коротко ответила Лили. «Ну, разве это проблема? Я убью его для тебя». знаете, господин Цань», – осторожно ответила девушка. «В моем народе браки заключаются раз и навсегда. Я вышла замуж за Кьяна, потому что этого хотела. Меня никто не принуждал, он хороший муж. Почему это я должна уходить от него к незнакомцу?» Сказала, и губу закусила. Зря вопрос задала. Этот сейчас ее убеждать начнет, а то и силу применить захочет. Но Цаньмо смотрел на нее скорее задумчиво. На всякий случай Лили встала совсем близко к сидящему за столом мужу, а он тут же обвил ее талию рукой, словно защищая. «И все же ты будешь моей», – недобро улыбнулся Ренегат, поигрывая кинжалом. «Я лучше умру», — оскалилась Лили. «И тогда всему вашему катаю конец. Степь придет за меня мстить». Саньму опустил голову, пальцами ломая деревянные палочки для еды, а потом серьезно сказал «Ты сама ко мне придешь и попросишь». У Лили похолодела в груди. Она нашла руку мужа и ухватилась за нее, словно надеясь найти в ней поддержку. Ей было очень страшно. Но Кьян, позволяя их пальцем переплестись, тихо и очень спокойно говорил, глядя своему сопернику в глаза, по галийски говорил, чтобы Ци тоже понимала, Не забывай, что я не воин, а убийца. Ты просто в один день не проснешься, и ты больше никогда не сможешь спокойно пить чай. В любой рисинке может быть яд, в любой постели отравлена игла. Твой же кинжал отрубит тебе пальцы, а пистоль взорвется в руках. Если моя жена хоть один только раз скажет, что боится тебя, в Катай никогда не будет императора по имени Цаньму, и даже человека такого не будет» уж больно ты прыток для Ютао», — тоже по галийски ответил ренегат с насмешкой. «Неужели женщина того стоит?» «Женщина нет. Моя жена? Да». Лили тихо выдохнула. Кьян Ли блефовал, конечно, но ей было приятно осознавать, что он вступился за нее. А Кьян неожиданно ей улыбнулся лукаво, лишь уголками губ и прошептал по-славски. «Не бойся, колючка, я никому не позволю тебя обидеть. Это только мне можно делать». Он чувствовал, что у девушки дрожат руки, что она жмется к нему, как котенок, и хотел ее хоть немного успокоить. В своих силах он не сомневался. И если уж едва не убил Брайнга, который был куда опаснее этой самовлюбленной туши, то Цаньмо он и вовсе не боялся, но как об этом дать понять, сын не знал. Единственное, что могло прийти ему в голову, это немного ее разозлить, чтобы она, наконец, перестала трястись. Сейчас он даже ощутил к ней подобие нежности, которая, впрочем, была вытеснена злостью на глупых голийцев. Но надо же было придумать отправить с ним этого ребенка, и не пожалели же, не бояться за нее, и бросил небрежно набычившемуся серенигату. Брайан, кстати, просил передать, что использовать в пистолях порох для цветных огней – плохая идея. У него состав другой. И пули из серебра слишком расточительно, свинца достаточно, только следите, чтобы они были идеально круглые». Саньмо вдруг как-то сдулся и сделался очень задумчив, явно соображая, кто в его окружении шпион и о чем еще могли донести канцлеру. Секретов у него было много, и на стороне Гали он вовсе не собирался играть, поэтому про женщину он как-то сразу забыл, лихорадочно переставляя людей в уме. «Так а что тебе вообще надо в катае наконец недовольно спросил он кьян Ли. «Ну, захотелось служить на благо Родине», – насмешливо ответил катаец, Ну и по матери соскучился. Это было Цаньмо понятно. Мать для Катайца святое. Оставить ее без опеки в старости – самый большой грех. У самого Ренегата мать давно умерла, но если бы была, то он ни за что бы не посмел подвергнуть ее опасности. Только проклятый катается, и не катается вовсе, Аметис, Кто его знает, о чем он вообще думает и что имеет в виду? Смотрит, будто смеется. Про себя говорит такие вещи, которые ни один мужчина не посмел бы вслух произнести. И не поймешь, то ли действительно дурачок, то ли наоборот слишком умный. Скорее, конечно, второй вариант. Коли жена у него из такого рода, что впору ее императрицей назвать, то и сам, наверное, непрост. А что жена, у Цаньму сомнений не было. И под стенами он ночью постоял, послушал. От того с утра на женщину, как на свою добычу, и смотрел. Таких тут отродясь не водилось. И сейчас ясно видела, она в этого Ютау, как кошка, влюблена. А он ничего, просто свое защищает. И правильно. Мужчина чувства испытывать не должен. Это слабость. Но опять же, к этой не стыдно. Это не глупая крестьянка, а равная мужчине. Такие своей силой мужчину питают, крылья ему дают. У него мать из той же породы была, отец на других и не смотрел. мой сейчас этому проходимцу люто завидовал. Ему такая женщина еще ни разу не встречалась. «Ничего, Ли сегодня жив, а завтра помрет, и тогда посмотрим, что она будет делать». Жестом отпустив пленников или, вернее, гостей, цань Мо достал мешочек с рунами и книгу толкований. Одними губами задав вопрос, он согрел руками монетки и выкинул их на стол. Рассвет, удача, благоволит вам, но не разбрасывайтесь с друзьями и союзниками, в них ваша сила. Про союзников он уже не прочитал, зацепившись взглядом за первую часть строки. «Удача благоволит ему, женщина станет его, он достигнет небывалых высот, он сын рабыни, он покорит Катай, возьмет силой запретный город, вся власть, все богатство, все женщины будут его. Надо только немного подождать». Ренегат вдруг стал суеверно связывать свой успех Именно с Лилианой. Если он завладеет ей, то и все остальное ему подчинится. А, на Кьяна ли найдется управа, он всего лишь человек.